Глава 6. Ужас какой, бедненький. Он, наверное, очень страдает. Девочки, а что если он навсегда таким останется, совсем без памяти? Так я и знала. Снова ты за свою лиска. Значит, гоблина тебе жалко, а Дашку нет? И почему это он бедненький? Вот скажи мне, «Очень даже при средствах мужик, да ещё и здоров, как конь. Слышала, что врач по телефону сказал? Температура нет, ест за двоих, ругается за четверых и прекрасно себя чувствует». «Ну почему? Жалко, конечно. Но только и ты представь, Томочка. Человек проснулся и всё забыл. Мир вокруг кажется таким незнакомым и чужим. Ты понимаешь, как это страшно? Не помнить даже, как тебя зовут». «Но имя-то своё он не забыл? А я не забыла, как он нашу Дашку третировал, как рабовладелец». «Да она, как он в директорах появился, домой перестала возвращаться вовремя. Чуть ли не ночует в своей конторе. Это хорошо, что у неё есть мы на подхвате и Риточка. А так, что было бы? Думаешь, этого Ворона выинтересуют Дашкина личная жизнь и дети? Да стоило ей хоть раз не остаться после работы, в миг бы её уволил и забыл. Тьфу на него, гоблин он и есть. Ты как хочешь, так и считай, а мне всё равно его жалко. Ну и дура». Я сидела на кухне в своей новой квартире, пила чай с лучшими подругами, Тамаркой и Елизой. Я думала о том, как мне быть с навалившимся на плечи грузом проблем. А точнее, с одной проблемой, но очень серьёзной и нерешаемой по имени Андрей Воронов. Прошло уже 3 дня с того вечера, когда я сработала едва ли не лучшей киллера, и оглушила своего босса портфелем на парковке, а после отвезла в больницу и там оставила. И вот сегодня он вновь угрозил вернуться в мою жизнь. Вот только на этот раз совершенно неожиданным образом Уже второй час я сидела за столом, обхватив виски руками, и не могла решиться даже на то, чтобы выйти из квартиры, не говоря уже о том, чтобы его увидеть. Но почему, почему Лишенко думает, что у меня обязательно всё получится? Это же как украсть человека. Да, ради его спасения, но всё равно незаконно. Все эти дни я жутко переживала о случившемся. На работе пришлось сделать вид, что шеф срочно уехал, а вот куда, понятия не имею, не сообщил. Хорошо, что подписи, фамильный и почерк подделывать научилась. Я не знаю, что я не знаю. Написала записку от имени Воронова, мол, так и так, важная встреча обязан быть, не беспокойте. Оставила в кабинете на столе и засела в приемной мышью. Тряслась, как осиновый лист, когда первый заместитель ее читал. А когда я Куприянов мой фальсификат с ощуренным взглядом сканировал, и вовсе покрылась холодным потом. Даже и не знаю, как удалось лицо удержать перед подлым заговорщиком, только неприязнь к нему и спасла. Но генеральный на то и главный босс в Сезаме, чтобы при желании ни перед кем не отчитываться. И хотя этот номер с внезапной и важной встречей наверняка скоро вызовет в офисе кучу вопросов, мне едва удалось пережить эти 3 дня. Лишенко появился на пороге моей квартиры следующим вечером после случившегося. Минуя кодовые замки и домофоны в жилом доме, просто позвонил в дверь, вызвал в коридор и сообщил, что Андрей Игоревич пришёл в сознание и отлично себя чувствует. Верите, я так обрадовалась, будто звёзды в небе ярче засияли. С облегчением выдохнула и прижала руки к груди. Ну, слава богу. Счастье-то какое! А сержант тут же горошил следующие новости. Да, у шефа со здоровьем всё в порядке, вот только он не помнит ничего, совсем. Ни вас, ни меня, ни себя. И, конечно же, о Киллере и подлом заговоре все зами даже и не догадывается. А вот это плохо. И что же нам теперь делать, товарищ Лышенко? Как что? Спасать его доре? Укрыть, пока к нему не вернётся память? Доктор обнадеживал, что это временно, так что не переживайте, скоро всё вспомнит голубчик. А как спасать? Очень просто. В больнице его оставлять нельзя, он с характером, сбежит. Уже сейчас заметно нервничает, а без памяти пропадёт. Он теперь по всем учётным записям ваш муж. Справка к выписке приложится, не беспокойтесь. Вот и забирайте его себе. Что здесь непонятного? Хозяйство пригодится. Главное, постарайтесь, чтобы он поверил в то, что теперь ваша вторая половина. Это очень важно. К как это приложится? Что значит забирайте? «В каком хозяйстве вы шутите?» Но Лишенко отнюдь не шутил, и мне пришлось выкинуть из рукава краплёные карты. «Во-первых, он меня терпеть не может. Во-вторых, я его тоже. А в-третьих, что я детям скажу?» Стёпка и Сонечка уже наверняка татались под дверью, прислушиваясь, что за гость к нам пришёл. Поэтому я захлопнула дверь плотнее. «Вот насчёт детей, гражданка-петушок, я бы на вашем месте переживать не стал». С пониманием понизил голос Лишенко. «Дети, они, как правило, намного разумнее взрослых поступают и справедливее. Да они вообще родителям первые помощники и лучшие агенты, поверьте моему опыту. Хотите, я сам с вашими детьми поговорю? Объясню про цель конспирации. Нет, лучше уж я сама. Ну и хорошо. Расскажите им всё как есть, что помочь человеку надо спрятать в семье. В вашем окружении Андрея точно никто искать не станет, ни того он полёта птица. Не пересекаются ваши миры. Ну, спасибо, сержант. Так я же наоборот говорю, Дарья, не что бы обидеть. Не мешало бы Воронова пёрышки-то и пообщипать. Так что забирайте и перевоспитывайте. А мы с напарником дальше расследование продолжим. Постараемся обезвредить преступников. А телефончик мой всё-таки запишите на всякий случай, но только на самый крайний. А то у меня служба, сами понимаете. Да, понимаю. Стойте. Остановила Елишенко, когда он уже повернул к лестнице. Мы не подумали. У меня же нет никаких мужских вещей совсем. Андрей Игоревич нас сразу раскусит. Знали бы вы, какой он внимательный. и дан до зубовного скрежета. Сержант задумался и всерьёз покусал губы, почесал лоб у фуражкой. Хм, а вот это проблема, согласился. Так я и говорю, ещё какая? Ладно, мы сейчас с напарником попробуем к Андрею в гостиничный номер попасть. Инкогнито. Предупредил он мой вопрос. Никто не узнает, не беспокойтесь. А вы идите и говорите с детьми. Я завтра буду. Ну, я и пошла и поговорила. Даже Сонечку в заговор вовлекла. думала, дети удивятся и не поймут, а они как только про злодеев и шпионов услышали, так и закивали головками все как один. Сделаем, мам, не переживай. Ни за что не признаемся никому, честное при честное. А на следующий день поздно ночью Лышенко вернулся и принёс сумку вещей, весьма приличная. Поставил баул передо мной на пол и развёл руками. Вот, всё, что есть, только самое необходимое. Пуш, извините, Дарья, костюмы брать не стал, не унести. Хватит с него и того, что был на нём. «А машину я пока спрячу подальше от людских глаз. Но, бывайте! Ни пуха вам, ни пера!» Пожелал и ушёл. Только сверкнул в жёлтый глаз из-за угла, да чёрный хвост мелькнул следом за сержантом на лестнице. Или вновь показалось. На самом деле не так уж и важно, потому что сейчас я сидела на кухне с лучшими подругами и обдумывала, как быть дальше. И если и мог кто-то меня понять, то это они. Своих девчонок я знала давно. С Тамаркой мы учились в одном классе и дружили сколько себя помню. И с мужем её, когда-то старшеклассником Костей Мелешко, игравшим в школьной рок-группе на гитаре, была знакома с незапамятных времён. После того, как умерла Оля, и мы со Стёпкой вернулись к матери в посёлок, именно Тамарка снова вытащила нас всех в город. А потом мы в новый дом вместе с друзьями въехали, в один подъезд, но на разные этажи. А вот с Лизой Синичкиной мы познакомились и подружились уже позже в университете, где её папа, грозный и бородатый профессор Андрон Георгиевич, преподавал философию. Я до сих пор удивляюсь тому, как легко нас притянуло друг к другу, потому что с людьми ей изисходилось сложно. Не потому что вредное, а скорее наоборот, потому что оказалась такой пугливой ромашкой, что всякий раз, когда к ней обращались, смущалась и заикалась. А когда к красивой девчонке подкатывали парни, чуть ли не в обморок падала от страха. Были мои подруги такие же разные, как соль и сахар. Если темноволосая бойкая Тамарка всегда была невысокой и полненькой, А сейчас в положении его вовсе стала кругленькой пышкой с острым языком и пухлыми щёчками, как и её Костик, хоть и без положения, то Лиза оставалась хрупкой, как тростинка, высокой голубоглазой блондинкой, натуральной и что немаловажно, очень красивой. Сначала ревнивая и уже успевшая выскочить замуж за Костика Тамарка, коса смотрела на лиску, когда та оказалась у меня свидетельницей на свадьбе, а потом поняла, что синичкина сама её боится и оттаяла. а после и вовсе полюбила, потому что была Лиза девушкой очень доброй, чувствительной и щедрой. И в своей неполной двадцать семь всё ещё оставалась девственницей, что нас с подругой очень огорчало, а Синичкина только плечами пожимала. «Ей бы хорошего парня найти, смелого и наглого, чтобы взял в охапку, в юрту тащил и сделал своей», — вздыхала Томка. «Только где сейчас нормального мужика-то найти, да ещё и с приличной юртой?» Ех, завянет наша ромашка без любви, а сама на отношения так никогда и не решится. Так что при всей своей модельной внешности и обеспеченных родителях работала Лиза Синичкина в детском саду бухгалтером, иногда вела уроки рисования и самой собой обожала детей. А я в свою очередь обожала своих подруг. Вот и сейчас, когда они по первому зову пришли меня морально поддержать, посмотрела на них и вздохнула. Девочки, не ссорьтесь, лучше помогите не умереть от страха. «Ну как я за Вороновым в больницу пойду? Что скажу? Он, знаете, какой вредный, когда злой. Вышвырнет вон и не постесняется». «Эх, а почему я не уволилась сразу?» — посетовала. «Скольких проблем удалось бы избежать?» «Ну, не знаю», — не согласилась со мной Лиза. «Может, и удалось бы. Но, Даш, неужели было бы лучше, если бы его убили?» Распахнула глаза Синичкина, и я даже вздрогнула от такого предположения. «Типун тебе на язык? Конечно, нет». А если нет петушок, то одевайся и пошли, решительно встала из-за стола Тамарка. Подумаешь, заноющий весноп. Ничего, справимся.